Глава пятая. Праздник смерти. Уже давно король не был так весен, так любезен с королевою и придворными дамами и кавалерами, как сегодня вечером. Боль его ноги, казалось, исчезла, и даже тяжесть тела, казалось, беспокоила его менее, чем когда-либо. Он даже по временам оставлял свое кресло и делал несколько шагов по зале подходя то к мужчинам, то к дамам, одетым пышнее обыкновенного. Повсюду слышен был смех и одушевленный разговор. Король чрезвычайно нежно обращался со своей женой, с радостью встретил герцога Норфолкского и с усиленным вниманием слушал графа Говарда, читавшего, согласно желанию короля, Несколько новых, написанных в честь Геральдины, сонетов. Расположение короля к Говарду восхищало католическую партию и наполняло ее новыми надеждами и желаниями. Один только был здесь человек, которого не обманула маска, надетая теперь Генрихом, чтобы прикрыть едва сдерживаемый им гнев. Джон Гейвад не верил ни весёлости, ни нежности короля. Он очень хорошо знал, что часто те, с которыми король более всего нежничал, должны были более прочих бояться его коварства. Гейвад поэтому наблюдал за королем и ясно видел, что он замышляет что-то грозное. Громкая музыка и веселье не занимали более Джона Гейвада, Он видел смерть, стоящую позади этой блестящей жизни. Он среди благовония цветов чувствовал запах трупов. Джон Гейвад не смеялся и не разговаривал. Он зорко следил за королем. Генрих, маскируясь веселостью, нашел надобность в шутках и остротах своего шута. Итак, Гейвот имел достаточно времени, которое, конечно, для него не пропало даром. Он видел, как Дуглас и Гардинер менялись значительными взглядами, и на лицах их выражались торжество и радость. Раз, когда они проходили мимо него, ему удалось даже расслышать отрывок из разговора. Гардинер спросил, а солдаты из Тауэра? канцлер лаконически отвечал. «Они стоят около экипажа и дожидаются». Речи эти ясно показывали, что здесь скрывалось что-нибудь важное, что между этими блестящими гостями была назначена жертва, которой суждено блестящие залы королевских покоев переменить на печальное заточение в Тауэре. Оставалось решить, кто должен быть действующим лицом приближающейся драмы. Джон Гейвотт чувствовал, как сжималось его сердце при виде необыкновенной нежности короля к его супруге. Его пугали и стращали ласки короля-предателя. Король, некогда приказывая схватить Анну Бален и подписывая смертный приговор Бекингему, точно так же, как теперь улыбался, и трепал по щеке первую, и ласкал последнего. Гейвода приводили в смущение великолепие праздника, гром музыки, а более всего веселость короля, который всюду и всем расточал свои любезности и не щадил веселых шуток. Боже, люди эти, среди летающей между ними смерти, смеются, и тогда когда Тауэр распахнул свои ужасные ворота, чтобы принять в свои казематы многих из этих веселых гостей. При Генрихе VIII ворота Тауэра отворялись только для принятия преступника и отправления его или на эшафот, или на костер. Кто же был осужденный? Кого же ожидают экипаж и солдаты? Джон Гейвот напрасно задавал себе эти вопросы. Решительного ответа он никак не мог придумать. Ничто не в состоянии было навести его на истинный путь. Ломая себе голову, Гейвот решил, боясь дьявола, надобно прибегнуть к его защите, и вместе с тем он подполз к трону и поместился сзади короля. Джон Гейвот был так мал, что трон — при огромности своей, совершенно его скрывал. Впрочем, никто на Гейвода теперь и не обращал никакого внимания. Джон Гейвод мог отсюда слышать и видеть все, что происходило около короля. Отсюда ему легко было наблюдать за каждым, приближавшимся к королеве. Он видел леди Джану, стоявшую близ неё. Он видел, как она, заметившая приближавшегося к ней отца, графа Дугласа, смертельно побледнела. Джон Гейвотт, затаив дыхание, начал прислушиваться. Граф Дуглас, остановясь рядом с дочерью, ласково улыбнулся ей. — Иди теперь, Джана, и перемени свое платье. Пора, — сказал он. Вглядись, с какой страстью Генрих Говард смотрит на королеву. Он, видимо, приглашает королеву на свидание. Иди и не забудь своего обещания. — А вы, родитель мой, не забудете своего? — спросила леди Джана дрожащим голосом. — Я боюсь, не грозит ли ему какая опасность. — Помню, дочь моя, и ничего не забуду. «Бога ради, торопись, дочь моя, и будь благоразумна и осторожна!» Леди Джана, поклонясь отцу, прошептала ему несколько слов, которых Гейвот не мог расслышать. Вслед за тем она подошла к королеве и попросила позволения оставить праздник, чувствуя себя совершенно нездоровую. Лицо Джаны было страшно бледно и выражало крайнее утомление. Королева, видя это, поверила мнимой болезни первой своей дамы и отпустила ее. Леди Джана вышла из залы, а королева продолжала разговаривать с лордом Гертфордом, стоявшим около нее. Разговор их был очень серьезен и воодушевлен, и потому королева решительно не обращала внимания на то, что происходило вокруг нее она даже не слыхала разговора короля с Дугласом. Но от Джона Гейвода, находившегося по-прежнему в своей засаде, не ускользнуло ни одно слово из тихого их разговора. «Государь», — сказал граф Дуглас, — «скоро будет полночь. Не угодно ли вашему величеству окончить это торжество? Вы, конечно, не забыли, что к двенадцати часам мы должны быть в зимнем саду, а путь этот не близок. «Да», — прошептал король, — «в полночь этот карнавал кончится, и мы, сняв маски, покажем изменникам наше настоящее положение. В полночь мы должны быть непременно в назначенном месте. Мы не должны мешкать и потому, что всякое промедление с нашей стороны — будет лишнюю жестокостью противу Генриха Говарда, лишая его ожидаемых им с нетерпением минут счастья. Оставим Геральдину торжествовать здесь, а сами отправимся в тяжелый, признаюсь, для меня путь. Итак, к делу. Проговоривши это, король подошел к королеве и с необыкновенно снисходительной улыбкой протянул ей руку. Миледи, уже поздно, и я, король миллионов подданных, вместе с ними подданный моего неумолимого короля. Король этот мой врач, от приказаний которого я не считаю себя вправе отступать. Он постоянно приказывает мне в полночь быть в постели, и я повинуюсь ему. Желаю вам, кити покойной ночи. Молю Бога, чтоб вы были завтра столько же прекрасны, как и сегодня. — Завтра и всегда, государь, я буду одинаково, если супруг мой будет одинаково милостив ко мне, как сегодня, — спокойно проговорила Катерина, подавая королю свою руку. Король пристально посмотрел ей в глаза, и нечто вроде жалости выразилось на его лице. «Неужели, кити ты сомневаешься в моей к тебе милости?» — спросил он. «Я знаю, государь», — смеясь, возразила королева, — «что солнце светит не всегда постоянно, и что, покидая небосклон, уступает место ночи». Король на это ничего не отвечал Катерине. Он по-прежнему пристально смотрел ей в лицо — и черты лица его как будто приняли снисходительное выражение. Легко может быть, что явление это происходило от всегдашнего благотворного влияния на короля, веселого и беззаботного вида королевы. Граф Дуглас, боясь этого, поспешил сказать «Государь, поздно, скоро настанет полночь». «Пойдемте», — со вздохом проговорил король. Прощай же еще раз, Кити, не провожай меня, я хочу оставить зал, незамеченный никем, и мне очень приятно было бы, если бы гости мои продолжали веселиться здесь до самого утра. Оставайтесь здесь все, меня проводит Дуглас. — А брат твой шут? — проговорил Джон Гейвот, давно вылезший из-под трона и стоявший теперь рядом с королем. — Да, пойдем, брат Генрих, оставим это торжество. Пойдем, ты ляжешь на постель, а я буду своей ученостью и изобретательностью потешать тебя. Когда Джон Гейвот проговорил это, ему показалось, что лицо графа Дугласа приняло злобное выражение. — Побереги на другое время твою мудрость, Джон, — сказал король, — я не могу теперь слушать твоих слов. «Я устал, и присутствие твое мне не нужно. Прощай, Джон!» Король после этого немедленно вышел из залы, опираясь на руку графа Дугласа. «Граф Дуглас не желает, чтобы я провожал короля», — прошептал Джон Гейвот. «Он боится, чтоб король не рассказал мне насчет полночного их плана. Хорошо, при помощи дьявола полночь, и я буду с вами в зимнем саду». Оборотясь после сего в сторону королевы, он увидал, что королева вместе с герцогом Норфолкским выходит из залы. «Посмотрим», — прошептал Гейвот, «благополучно ли герцог выйдет отсюда, и не ему ли солдаты, стоящие у экипажа, составят свиту?» С кошки, Он выбежал из залы и в передней, обогнав герцога, побежал дальше на подъезд, у которого были размещены экипажи. Здесь он спрятался за колонну и стал ожидать. Через несколько минут показалась на лестнице величественная фигура герцога. Стоявший тут лакей поспешил закричать его экипаж. Карета подъехала, Двое мужчин, одетых в черное платье, сидели возле кучера на козлах. Двое других стояли на запятках, а пятый находился у отворенной дверцы кареты. Герцог, остановясь на подножке кареты, пристально рассматривал человека, стоящего около дверцы, и сказал, «Этот экипаж не мой». Он хотел уже отойти от него, Но стоявший около дверец человек, втолкнув его почти насильно в карету, захлопнул дверцы и закричал «Пошел!». Экипаж тронулся. Джон Гейвад ясно увидел бледное лицо герцога, вытянувшееся из окна кареты и умолявшее о спасении. Напрасно герцог простирал гейводу руки, экипаж в темноте ночи совершенно исчез. «Бедный герцог», — прошептал Джон Гейвот, — «ворота Тауэра тяжелы, и когда они затворятся за тобою, рука твоя бессильна отворить их. Теперь, впрочем, не время об этом думать. Королеве моей угрожает точно такая же опасность. Надобно спешить к ней». Кончив это рассуждение, Гейвот опрометью побежал снова во дворец. Пройдя поспешно по комнатам и коридорам, он остановился там, где был вход в комнаты королевы. «Нынешнюю ночь я должен ее беречь», — прошептал Джон Гейвот, прячась в углублении стены. «Шут сегодня будет защитником этой двери от бесовского нападения, которое хотят произвести на нее Гардинер и Дуглас. Но не удастся им». Моя королева не погибнет. Шуд жив и всегда готов на ее защиту.